12 декабря, 30 ноября 1854 года. Французская империя. Париж. Майор службы безопасности эскадры Евгений Александрович Ленцов. Ваше императорское величество, я вежливо сделал полупоклон стоящему передо мной новому императору Франции Наполеону IV. Он выглядел точно так же, как при нашей последней встрече в Петербурге, когда я присутствовал при встречах его с Андреем Березиным, начальником СБЭ. Разве что в глазах прибавилось усталости, а на лице морщин. — Жен, — улыбнулся тот, — зачем эти формальности между старыми друзьями? Для вас я все еще Наполеон Жозеф, когда мы одни. А когда мы с вами на людях... «То мансиньор император, месье император, не более того, а вас тогда я буду величать месье майор». «Договорились?» Я немного смутился, а потом произнес. «Наполеон Жозеф, меня прислал месье Березин. Вот письмо от него. Я вручил императору запечатанный конверт. Тот скрыл его специальным костяным норочком и углубился в чтение». «Простите, Жен, но мне кажется, что главное написано между строк. Вас, без всякого сомнения, Мсье прислал, чтобы позаботиться о моей безопасности, не так ли?» Не «Именно так, Ваше э, Наполеон Жозеф. Мы опасаемся, что на Вас в самое ближайшее время будет совершено покушение». «Все может быть, Жен, все может быть». Тем более, что я с величайшим уважением отношусь к вашему шефу. Вот только я не получал никаких сведений, указывающих на то, что против меня в народе зреет недовольство. Конечно, через какое-то время оно появится. Куда ж без этого? Но пока еще слишком рано для этого. Вы правы. По дороге к вам я стал свидетелем любви к вам простых французов. Я наглядно убедился, что вы — объект обожания по всей стране. И именно вашими усилиями Франция вышла из столь непопулярной войны и вышла с гордо поднятой головой. Даже потерю Вальзаса и северные лотаринги мало кто оплакивает, разве что жители Метца и некоторых окружающих его деревень. Но и они вряд ли решатся на ваше убийство. Тогда я просто не понимаю причины вашего беспокойства. Для убийства нужен всего лишь один человек. Шарлотта Корде убила весьма популярного на тот момент Жан-Поля Марата. Франсуэр Вальяк зарезал короля Генриха IV, которого народ безумно любил. Причем в обоих случаях убийцы действовали в одиночку. Но в оба убийц имелись веские причины. Корде была отъявленной ирреалисткой, А Равальяк был очень недоволен тем, что Генрих был ранее гугенотом и готовился начать войну против католической Австрии. Хотя ходит и легенда, что это произошло из-за любовных похождений доброго короля Анри. А я полагаю, что причины могли быть более прозаическими. За роялистами стояла Англия, а за Равальяком вполне возможно Габсбурге. Хотя... Конечно, его пытали перед смертью, и он ни на кого не указал. Как бы то ни было, существуют, по крайней мере, три группы, недовольны вами. Первая — это сторонники бывшего императора. Наполеон задумался, а потом пристально посмотрел на меня. Мой кузен погиб. Поверьте мне, я меньше всего хотел его смерти, и это действительно так. Но теперь у его сторонников больше нет фигуры, способны их объединить. Согласен, но они вполне могут примкнуть к одной из двух оставшихся группировок, а это, во-первых, Англия. Да, я недвусмысленно дал понять их послу, что я не стремлюсь к войне с его королевством, но и не собираюсь подчиняться их воле. Но им нужно еще будет найти исполнителей. Полагаю, что их они вполне могут найти как среди сторонников вашего кузена, так и среди поляков. Именно руками последних англичане попытались сорвать мир между Россией и Османской империей. Но, кроме того, у вас есть и другие недоброжелатели, которые смогли разжечь Восточную войну и ее финансировали. Император задумался, затем произнес. «Вы имеете в виду семейку парижских ротшильдов, не так ли? — Именно так. — И они могут за большие деньги нанять убийц. — Могут, но скорее они попросту помогут англичанам, сами при этом оставаясь в тени. — А вам не кажется, что идеальным моментом для покушения была моя речь на Пляс-Дю-Харузель несколько дней назад? — Вы правы, но тогда у англичан. Еще была надежда перетянуть вас на свою сторону. Да и Ротшильды тогда ещё надеялись, что после восшествия на престол вы продолжите политику Луи Наполеона. Эх, всё же быть намного легче, чем императором. По крайней мере, ты знаешь, где враги, а где друзья. Впрочем, тоже не всегда. Наши союзнички оказались врагами» а те, против кого мы воевали, надежными друзьями. Он опять замолчал и посмотрел в окно, на сады, окружавшие чуэлеры. Через две-три минуты он вновь взглянул на меня и сказал, — Так что же, по-вашему, будет, Тажен? Вновь убийца-одиночка? Не думаю. Все же и Корды, и Ровальяк были фанатиками. Полагаю, что ни англичане, ни поляки не захотят умирать. Именно поэтому они вряд ли попробуют убить вас ножом. Для этого нужно будет слишком близко подойти к вам. Да и вероятность безнаказанно уйти будет почти нулевой. Скорее всего, орудием убийства послужит револьвер. А стрелять из вас будут с небольшого расстояния, не более 20-30 метров, чтобы убить вас наверняка, причем по возможности первым же выстрелом. И с того места откуда убийца или убийцы смогут, по их мнению, уйти. Мой собеседник задумался, затем усвяхнулся. «Именно так. Ведь после первого выстрела будет сложнее целиться через порховой дым». Чуть помедлив, он продолжил. «Погибать, конечно, не хочется. Но я все-таки боевой генерал, и свинца мне бояться не пристало. Так что будь что будет». Мсье император. Позвольте мне тогда хотя бы сопровождать вас при ваших перемещениях по городу? Хорошо. Со вздохом произнес Наполеон Джозеф. Сегодня к 5 часам вечера меня пригласили в театр лирик на премьеру оперы Робен Двуа. Не хотите ли составить мне компанию?